Глава 44 Патриарх небесного дьявольского культа. Деревенские жители поместья Джан столпились вокруг, в то время как один из них выкрикнул. «Недавно умер ночной сторож!» Старый монах задумался и немного погодя спросил. «Тело сторожа похоронили? Он, скорее всего, есть демон, тело которого со временем может крутиться в зомби». Столпившиеся деревенские шокированно подскочили, и немедленно отвели двух путников к могиле сторожа. «Мы похоронили его только вчера, почтённые!» Старый монах указал пальцем вперёд, и земля могилы разошлась в разные стороны. Из образовавшейся ямы поднялся наспех сколочный гроб, зависнув посреди воздуха перед всеми присутствующими. Колышки, крепящие крышку гроба, тут же один за другим от чего то поднялась и отлетела в сторону. После того, как гроб упал обратно в яму, тело ночного сторожа продолжило парить в воздухе, с закрытым белым стягом лицом. Взяв белый стяг для осмотра, старые и молодые монахи приглянулись, едва заметно кивнув друг другу. Старый монах произнёс какое-то заклинание и указал пальцем на тело сторожа, чего оно мгновенно взорвалось, обращаясь в пепел. Жители деревни сразу же начали благодарить их, предлагая в качестве награды золото и серебро. Молодой монах тут же помахал рукой в знак отказа, на что старый монах поучительно молвил. «Если бы мы ничего не сделали, то и награды бы не заслужили, но, сделав достойное дело, никогда не отказываясь от благодарности, так что прими». Только после этого молодой монах принял подарки, а старый монах спросил. «Где живёт тот юноша, который убил огромную змею? С ним был ещё кто-то? Он из деревни цань с ним были слепой и местная кушерка Сы, пройдя вверх по течению реки двадцать километров, почтенный на деревню, в которой они живут». Старый монах поблагодарил местных и покинул поместье Джон, отправившись вверх по течению реки. Пройдя несколько километров, старый монах вздохнул. Смерть — это как погашенная лампа. И лампа мастера чертогов Мо, который притворялся ночным сторожем, погостили. Он пошёл по неверному пути, практикуя технику поднебесной свободы и используя младенцев для своего совершенствования. Да, его смерть была заслуженной, но он всё же был мастером чертогов нашего священного культа. Его убил и в теле и в душе тот, кого, кажется, нарекли богом копье. а это значит, что до того, как мастер чертогов, мол, встретил бога копье, он также повстречал её, нашу владычицу культа. Молодой монах молча слушал, в то время как старый монах продолжал. Владычица культа всегда была таинственной и неуловимой, после того, как она скрылась в великих руинах, Мастера нашего священного культа безрезультатно искали её, поэтому то, что с ней именно здесь столкнулся мастер Шертогов Мо, за пределами моих ожиданий. Патриарх, всё же не зря мы потратили столько времени, обыскивая это место. Молодой монах открыл рот, и с его уст сорвался очень древний и в то же время властный голос. После того, как владычица культа убила владыку культа украла великие небесные дьявольские рукописи, святую Библию и в то же время учение нашего культа, Она исчезла на 40 лет. Но 40 лет спустя мы, наконец, нашли её. На следующее утро в деревне Цэньлау. После завтрака целитель привёл стареюшину ко входу в деревню, чтобы выпить чаю. Но даже не успев начать, они вдруг услышали, как где-то в деревне довольно закудахтала курица-дракон. Курица снеслась. Муэр, сходи забери яйцо из курятника. Бабушка Сы поспешила вперёд, чтобы самой забрать яйцо. Но Цэньмо уже вошёл в курятник. Тем не менее, совсем немного времени спустя он выскочил с поклёванным до крови лицом и преследуемой курицей-драконом. Курица-дракон была чрезвычайно свирепой и могла плеваться огненной змеей длиной в несколько метров. Её перья были такими же острыми, как резвия ножей, а когти могли вспарывать металл, словно тот был какой-то грязью. После всего нескольких обменов ходами с курицей, Цанимо осознал, что совсем ей не противник избежал. «Мэр, ты даже не можешь пристранять курицу!» Мясник увидел, как курица-дракон гоняет нему по всей деревне, будто кот-мышку, и взревел от смеха. воспользовавшись воспользовавшейся ситуацией, бабушка Сы улучшила возможность умокнуть яйцо. Спустя некоторое время, так и не поймав цениму, курица-дракон высокомерно, словно особо королевских кровей, зашагала к своему курятнику, только чтобы в итоге обнаружить, что яйцо пропало. Впав в ярость, она снова погналась за пареньком, чтобы устроить там у хорошенькую взбучку. После устроенного шороху, Цанимо наконец смог поднять свой боевой дух и избавиться от депрессии, ведь ему всё-таки удалось держать верх в сражении с курицей-драконом. Закрепив на спине нож для убоя свиней в чехле, привязав огромный железный молот, посох ак и набив карманы пилюлями усиления живучести, он вышел из деревни переполняемым энтузиазмом и рвением. Цанимо впервые отправлялся на охоту в одиночку. Ох, как же долго он этого ждал. Тем не менее, из-за того, что его заклевала какая-то курица, Настроение оказалось немного подпорчено. Выйдя из деревни, он увидел юношу и старика, которые шли к деревне, выглядя как два блаждающих святоши. Юноша и старик подошли к воротам деревни и, поклонившись пьющим чай, старешние целителю спросили, «Можем ли мы попросить угостить нас чашечкой чая?» Старешный деревни поднял брови, ответив, «Как мы можем пренебречь путниками, проделавшими такой долгий путь, чтобы проведать нас?» Целитель налил две чашки чая для юноши и старика, которые в это время присели. Юноша сел напротив старейшной деревни, а старик сбоку. «Змею зарязал этот юнец?» Улыбаясь, спросил старик, галядина на Цанему. собирался ответить, но о старейшной деревне не дал, сказав. «Моэр, это тебя не касается! Займись своими делами!» Цанему кивнул и пошёл в сторону леса. После того, как он ушёл достаточно далеко, Юноша, сидящий напротив старейшины, открыл рот и заговорил чрезвычайно древним голосом. «Мы ведь встречались раньше, я прав?» «Верно, встречались», — кивнул головой старейшиной деревни. «Мало кто всё ещё жив из нашего поколения, и я очень рад, что смог встретиться с вами», — уловнулся юноша. «Взаимно», — черство ответил старейшина. «Я здесь, чтобы встретиться с вашей бабушкой-ссы». «Место владыки нашего культа пустует на протяжении сорока лет. Она должна объясниться перед нами». Всё так же улыбался юноша. «Тот, кто входит в эту деревню, больше не имеет ничего общего с внешним миром». Покачал головой старейшной деревни. Века юноша слегка дрогнула. «Тогда я не буду входить. Не могли бы вы спросить у неё вместо меня? У меня накопилось немало вопросов, которые я хочу задать ей». «Она ушла!» Снова покачал головой старейшина. Старик, сидящий рядом, практически потерял терпение и уже было собирался что-то сказать, когда юноша поднял руку, чтобы остановить его, говоря «Мы ждали сорок лет, спешить некуда. Старший надзиратель, так как владычицы кольта здесь нет, собери сильных рабочих для постройки деревни. Мы остановимся здесь на ночь». Старик поклонился, и его дьявольское отцу взмыло к небу, формируя гигантское слово «Указ». И юноша неспешно ослаждался своим чаем. Через два часа старики-инвалиды Цань Лао прекратили заниматься своими делами и вышли из деревни, подняв голову, чтобы посмотреть, что происходит. По лесу шло 16 огромных, невероятно мускулистых великанов, расталкивающих ломающих все деревья на своём пути. Они шли в группах по четверо, каждая из которых отвечала за переноску одной каменной статуи, всего их было четыре, Шагая пыхтя, камни, холмы, поваленные деревья под их ногами сплющивали, словно обычная грязь. Лица шестнадцати гигантов были красными от перенапряжения, что говорило о запредельном весе статуи. Даже такие сильные рабочие, как они, ели и как справлялись с поставленной задачей. Великаны аккуратно разместили четыре статуи на северном, южном, восточном и западном направлениях рядом с деревницей Лао. Некоторое время спустя проплыл корабль с несколькими полобами причелил у берега реки, С корабля спустилось около сотни плотников, которые тут же начали вырубать деревья рядом с Сань-Лао и сколачивать из них дома. Спустя всего час в деревне было построено множество деревянных домов со всеми видами разнообразной необходимой мебели внутри. Затем плотники поднялись на корабль и спустили на берег сундуки с золотом, серебром, столовыми приборами и прочей домашней утварью, необходимой для дальнейшего комфортного проживания, после чего вернулись на корабль и отчалив уплыли. Затем прибыл ещё один корабль, с полоба которого спустились художники и занялись росписями домов, мебели и прочего. Закончив со всеми своими делами, они тоже отбыли. Чуть позже причалил корабль с каменщиками, они начали извлекать каменные породы соседней горы, в итоге изготовляя из них плитки для тротуара и даже высекая какие-то статуи, когда дело было сделано, и они удалились. Спустя какое-то время в торопях прибыл рослый и крепко сложный мужчина, со слегка загнутыми кверху усами, который был с ног до головы в пыли, и тут же поклонился. «Патриарх! Старший брат-надзиратель! Левый хранитель! Деревня готова! Выбери себе комнату!» Ответил старик. Рослый мужчина с крючковатыми усами вошёл в недавно построенный, рядом с деревней цань Цан деревянный дом и, не сдавая ни звука, поселился в одной из комнат. Спустя некоторое время прибыла старуха в потрепанной одежде, Уважительно поклонившись юноше и старику, она пошла обустраиваться в одну из комнат. Несколько мгновений спустя со стороны реки можно было увидеть рыбака, плывущего на лодке, сплетённый из множества листьев. При швартовавшейся берега реки он вошёл в деревню со своей рыболовецкой сеткой для рыбы и удочкой и поселился в ней. В деревню начало стекаться всё больше странных людей. Некоторые были богачами, в то время как другие купцами, третьи выглядели как учёные мужи и учителя, Можно было увидеть даже проституток. В деревне поселилось множество людей всех видов профессий. Взгляд старого мопоти жалел, когда он вполголоса полголоса произнёс «Всякте небесного дьявольского кольта есть 360 профессий, которые образовали собой 360 чертогов и, соответственно, мастеров чертогов. Все они таинственные личности, разбросанные и скрывающиеся по всему миру, Кто бы мог подумать, что все 360 мастеров чертога в течение последних сорока лет переселились в великие руины, чтобы искать владычицу культа? Боюсь, они никуда не уйдут, пусть здесь корни». Улыбка на лице одноногого засеяла ещё ярче, когда он рассмеялся. «Где же наша бабулясцы? Все эти люди ищут то я!» Глухой ответил. «Я видел, как она превратилась в косулю и тайком улезнула из деревни, и это случилось ещё до того, как ушёл малец». Скорее всего, она сильно беспокоилась об его охоте, поэтому и поступила так. Боюсь, что она до сих пор не в курсе, что дьявольский культ нашёл её, поселившись у нашего порога. Почти все самые важные члены культа теперь живут у нас под боком. Санемо отправился вглубь леса и гор. Через некоторое время мимо пробежала косуля, озираясь вокруг, словно ещё кого-то, но не в силах найти. Косуль растерялась, как вдруг с дерева спрыгнул юноша и улыбнулся. бабуль Я должен охотиться один. Может, вернёшься домой? Поверь, я могу позаботиться о себе. Косуля, взвесившись, гаркнула. Маленький негодник, будь осторожен и не умудрись ненароком умереть. После чего косуля вильнула хвостом и убежала. Ценему продолжил бежать вперёд и вскоре увидел покрытого густой шерстью мамонта, пьющего воду из пруда. Бабуль, я правда могу позаботиться о себе. Тебе не нужно присматривать за мной. Мамонт озверел тяжело затопал в сторону Ценему, На что тот привёл в движение свою жизненную цы, вытащив свой нож для убийства ней, и тяжёлым обистным тоном взревел: "Ну раз ты не моя бабуля, тогда сдохни!" Мамон сразу же обернулся и дал дёру, ругаясь на человеческом языке. "Негодник! Ты что, я правда собирался прирезать свою собственную бабушку? Когда вернёшься в деревню, приготовь свою задницу для хорошей порки!" Цыньму беспомощно покачал головой и пошёл дальше. Пройдя около трёх километров, он обречённо поднял голову к небу, умоляющий простонав. «Бабуль, я правда-правда справлюсь! Не нужно за мной присматривать!» Огромная птица, непонимающе взглянула на него, продолжив кружить по окрестностям. Ценемо покачал головой и, схватив несколько камней, подбросил в небо. Камни подлетели вверх на разную высоту, позволяя парню использовать их в качестве лестницы, чтобы прыгать вверх. Через несколько мгновений он оказался рядом с птицей. «Ладно, ладно, я больше не буду за тобой следить!» Вдруг заговорила огромная птица, а потом хлопнула крыльями и улетела. Санему врезался поверхность с глухим, гулким ударом, отчего его ноги глубоко погрузились в рыхлую землю. Подняв голову, он увидел, что птица в небе бесследно исчезла. «Бабуля, даю гарантию, всё равно продолжит втихаря следить за мной!» Санему оглянулся вокруг себя, не обнаружив ничего подозрительного и необычного, А он прошёл ещё на несколько километров вперёд, упершись в водопад с красивыми природными видами вокруг. Рядом с водопадом находилась соломенная хижина с накоренившейся слегка на бок и погружённой наполовину под землю каменной статуей. Через дырку в крыше хижины валил дым, что говорило о том, что здесь явно кто-то живёт. Кто-то живёт здесь? В такой глуши? Может быть, это какой-то пожилой мастер, скрывающийся в уютнении? Как только его мысли дошли до этого момента, Он увидел, как из саламиной хижины неторопливо вышла белая лиса, схватившая бамбуковую трубку, прежде чем вернуться обратно внутрь.